«Это бренди ваше больное место, отец», — улыбаясь, сказал Дункан. «Милорд раздул усы. В этом доме столетиями делается хороший бренди. И мы этим гордимся, потому что здешний климат не для винограда. Но мы подрезали, прививали и ухаживали за черенками, пока не получили вино, могущее поспорить с Гальским. И скажу тебе, сын, этот бочонок нелегко достался нам». Его преосвященство хорошо сделает, если будет расходовать его экономно, потому что другой он получит не скоро. Некоторое время они молчали, наслаждаясь жаром камина. Наконец старый лорд зашевелился в кресле. То же, что и с виноградом, — сказал он, — мы делаем и с многим другим. Наш скот на несколько центнеров тяжелее, чем в других частях Британии. Мы вывели хорошую породу лошадей. Наша шерсть – одна из лучших. Наша пшеница – холодоустойчивая, в то время как многие из наших соседей вынуждены ограничиваться рожью. С нашим народом происходит то же, что с урожаем или скотом. Семьи многих крестьян или рабов, работающих на нашей земле, живут здесь почти столько же лет, сколько и наша семья. стендиш хотя тогда он так не назывался, Появился во времена смуты и неуверенности, когда жизнь человека была в постоянной опасности. Он начинался, как деревянный форт, на насыпи, защищенный палисадом и рвом, как защищены многие замки и в наши дни. Мы, конечно, сохранили наш ров, но теперь он стал привлекательным, в нем растут водяные лилии и другие декоративные растения, его края засажены цветами и ягодными кустарниками, а рыба в нем служит как развлечением, так и пищей для любого, кто захочет забросить удочку в его воду. Подъемный мост остался на месте, как мост через ров. По обычаю мы каждый год поднимаем и опускаем его. Удостовериться, что он все еще работает. Конечно, сейчас жить стало несколько безопаснее, но еще недостаточно. Все еще бродят банды грабителей. С годами наш дом стал сильнее, и о нашей силе известно повсюду. Но и 300 лет назад ни один бандит не осмеливался нападать на наши стены. Случалось, что украдут корову или пару овец только и всего. Такое бывает и теперь. Правда, я не думаю, что своей безопасностью мы обязаны только прочности наших стен. Всем известно, что народ наш довольно воинственный, хотя это всего лишь крестьяне и рабы. Мы не держим армию вооруженных бездельников, в этом нет нужды. Если нагрянет опасность, каждый человек в поместье возьмется за оружие, потому что каждый из них смотрит на эту землю, как на свою. Хотя она и принадлежит нам. Таким образом, в неустойчивом и беспокойном обществе мы создали здесь безопасность и мир. «Я люблю этот дом», — сказал Дункан, — «и мне нелегко оставить его. Мне тоже нелегко, сын мой, отпускать тебя, потому что ты пойдешь опасной дорогой. Однако...» Я не испытываю сильной тревоги, так как ты сумеешь позаботиться о себе. И Конрад — сильный спутник. Да, Дэниел и тайне тоже. Его преосвященство в ту ночь сетовал на недостаток прогресса. Он назвал наше общество застойным. Может, оно и так. Но я все-таки вижу в этом кое-что хорошее. Будь здесь прогресс, он обязательно проявился бы в вооружении». А полный прогресс в армии ведет к постоянной войне, потому что любой вождь или законный королишка, получив новое оружие, постарается испробовать его на соседе, полагая, что оно дает ему преимущество. Исторически все наше оружие личное. Каждый человек должен стоять лицом к врагу на расстоянии вытянутой руки. Лишь немногое служит на более дальнюю дистанцию, копья и дротики. Но они неудобны так как их нельзя вернуть назад и бросить во второй раз. Они, как и проща, дистанционный фактор. Да прощой и пользоваться трудно, оружие неточное, а издалека мало опасное. Ты прав, сказал отец. Такие, как его преосвященство, оплакивают наше положение, но, по моему мнению, нам очень повезло. Мы достигли такой социальной структуры, которая служит нашим целям, И всякая попытка ее изменения может вывести нас из равновесия и принести множество бед, о большей части которых мы не подозреваем.